На следующее утро Адамберг сел за руль, и они отправились в Монтаржи. Данглар устроился рядом, Кастро и Делиль на заднем сиденье. Следом ехал фургон. Адемберг вел машину и кусал губы. Время от времени он косился на инспектора, и иногда, снимая ладонь с рычага переключения передач, на секунду прикасался к руке Данглара. Как будто для того, чтобы убедиться, что он рядом, он жив и никуда не делся, и чтобы он и дальше оставался с ним. Матильда проснулась рано и не нашла в себе решимости отправиться следить за кем-нибудь. Накануне ее на славу развлекла одна явно не несупружеская парочка, за которой она долго наблюдала в пивной барн-круг. Эти двое, видимо, познакомились недавно. Когда мужчина в разгаре трапезы извинился и встал из-за столика, чтобы пойти позвонить, девушка, нахмурившись, посмотрела ему вслед и быстренько переложила изрядную порцию жареной картошки из его тарелки в свою. Довольная тем, что ей удалось поживиться, она проворно слопала добычу, высовывая язык всякий раз, когда подносила вилку ко рту. Мужчина вернулся. Матильда подумала, что теперь ей известно о его подружке нечто очень важное, что он сам так никогда и не узнает. Да, она здорово повеселилась. Удачный отрезок. Однако сегодняшнее утро, похоже, обещало быть пустым. В конце первого отрезка ничему не стоило удивляться. Она подумала, что сегодня Жан-Батист Адемберг, наконец поймает землеройку, что она будет отбиваться с пронзительным писком, что это будет черный день для старухи Клеманс. Она умела так аккуратно раскладывать по порядку диапозитивы, так же аккуратно, как убивала. Матильда задала себе вопрос, нет ли во всем этом и ее вины. Если бы тогда в ресторане Даден Буфан» Матильда, желая привлечь внимание публики, не кричала, что она готова хоть сейчас представить всем человека с кругами, Клеманс не явилась бы, чтобы бессовестно использовать ее и не получила бы отличный шанс совершить все эти убийства. Матильда подумала, что все произошедшее — какой-то чудовищный бред. Клеманс зарезала старого доктора только за то, что он когда-то был ее женихом, а ее озлобленность довершила остальное. «Чудовищный бред». Следовало сказать это Адембергу. Матильда тихо говорила это самой себе, облокотившись на стол аквариум. «Адемберг — это убийство, чудовищный бред». Убийство на почве страсти никто не готовит пятьдесят лет, да еще с таким хладнокровием, и уж тем более не разрабатывает сложную систему уничтожения, какую использовала Клеманс. Как мог Аденберг так ошибаться относительно мотивов, руководивших старухой? «Нужно быть идиотом, чтобы поверить в такой бредовый мотив убийства». Матильда искренне считала Адамберга одним из самых проницательных людей, каких ей доводилось встречать. Но с мотивом преступления старухи Клеманс действительно что-то не клеилось. Эта женщина была безлика. Матильда убедила себя в том, что Клеманс — милая старушка, лишь для того, чтобы постараться хоть немного полюбить ее, помочь ей, но на самом деле в землеройке ее смущало абсолютно все. Все это значит отсутствие всего. Ни тела на миниатюрном скелете, ни взгляда, ни живых интонаций голоса, ничего. Вчера вечером Шарль тихонько трогал ее лицо. Надо признать, это было довольно приятно. Его длинные пальцы так методично и нежно ощупывали все ее черты, словно он читал страницу книги, напечатанной Брайлем. Ей показалось, что он с удовольствием прикоснулся бы не только к ее лицу, но она никак не поощрила его. Напротив, она отправилась варить кофе. Надо сказать, кофе получился отменный. Конечно, он не может заменить ласку. А с другой стороны, и ласка не может заменить чашечки хорошего кофе. Матильда вдруг подумала, что сравнение у нее вышло бессмысленное. Ласки и хороший кофе одно другого не заменяют. — Ладно, — произнесла Матильда вслух и вздохнула. Она поводила пальцем по стеклянной крышке стола, следуя за плавающей под ней колюшкой с двумя пятнышками на боках. Рыб, кстати, надо покормить. Что же ей делать с Шарлем и его ласками? Не пора ли, наконец, отправляться в море? Ведь сегодня утром ей уже не захотелось ни за кем следить, что ей удалось собрать на поверхности земной коры за эти три месяца. Ей попались. Полицейский, которому следовало бы стать проституткой, слепой, злой как черт и удивительно ласковый, византолог, увлекающийся черчением, старушка, убивающая всех, кто под руку попадется. Что ж, урожай действительно неплохой, жаловаться не на что. Ей следовало бы об этом написать. Это было бы куда забавнее, чем писать о грудных мышцах рыб. «Написать? Но что?» — снова вслух спросила она сама себя, Рывком поднимаясь с места. Что и для чего это нужно? Чтобы рассказать о жизни, ответила она уже про себя. Какие пустяки. О грудных мышцах рыб хотя бы можно рассказать то, что никому не известно, а остальное зачем это делать? Зачем писать? Чтобы кого-то привлечь, так что ли? Чтобы очаровывать незнакомых людей, словно ей знакомых не хватает. Чтобы вообразить, будто на нескольких страницах удастся уместить «Квинтэссенцию бытия? Какую такую квинтэссенцию? А может быть, чувство всего человечества? О чем она вообще может рассказать? Даже история старой землеройки и та не очень-то интересна. Написать значит потерпеть неудачу». Матильда снова села. Настроение у нее было мрачное. Она подумала, что мысли у нее бессвязные. А вот грудные мышцы рыб — это просто замечательно. Тем не менее, так печально, когда говоришь только о грудных мышцах рыб, потому что на них всем наплевать куда больше, чем на старуху Клеманс. Матильда выпрямилась и обеими руками откинула назад свои черные волосы. «Так, так», — рассудила она. «Что-то я ударилась в метафизику, но это пройдет». «Пустяки», — пробормотала она вслух. «Мне не было бы так грустно, если бы Камила не уезжала сегодня вечером. Опять ей уезжать? Не встретя на тогда этого летучего полицейского, не пришлось бы ей скитаться по свету. Но стоит ли писать об этом? Нет. Должно быть, уже давно настало время снова погрузиться в морскую пучину. Главное — не задавать себе вопрос, зачем ты это делаешь. Так зачем же? Тут же спросила себя Матильда. Чтобы стало легче на душе, чтобы размокнуть в воде. Точно, чтобы размокнуть.